В другой части первого района бежал Аполлон по переулкам трущоб. Стой, сука! кричали воины. Мразь, поймаю, зарежу! Нефердорцы пытались обойти, как-то загнать беса в клешни, но он тоже был не глуп. Видимо, имел опыт побегов. Когда в очередной раз пятерка воинов разделилась, желая предугадать маневр демона и преградить ему путь, Аполлон рванул назад, прямо на бегущих на него двух воинов. И те не ожидали такого, казалось, глупого поступка. Взмах мечом с намерением перерубить мальца через поясницу, но тот вовремя отпрыгнул назад, бросив камень в нефердорца. Воин прикрылся на мгновение, второй стражник бросился на беса. Но коротышка прыгнул в сторону заприкрывшегося от камня воина и резанул его когтями по глазам. а – схватился человек за лицо. Бес при этом получил тычок клинком в бедро от напарника раненого. Еще один удар мечника. Демон понял, уже не уйти. Черное пятнышко мелькнуло в пространстве. «Пи!» Крыса вцепилась в лицо воина. Его рука дернулась, и меч прошел мимо шеи Аполлона. «А, цепись!» Закричал воин от неожиданности. Долго думать бесу не пришлось. Рывок, удар. И Нефердорец упал на колени со вспоротым горлом. Когтистая лапа тут же выхватила меч и проткнула грудь ослепленному бойцу, что махал сейчас мечом наугад. Второе тело Нефердорца плюхнулось рядом. «Пи! Пи-пи-пи!» – пищала крыска, бегая вокруг Аполлона. Его всего потряхивало от перенапряжения. Он не мог сказать ни слова, но ноги понесли его вслед за пипишкой.